Глава 15. Человек, занимавший все думы Фалька, находился где-то поблизости, в усадьбе. Только протяни руку и вот он, голубчик. Кто же вы, господин агент? Как вас прикажете распознать? Плохо то, что и сам Иван Карлович, будучи в этом краю новичком, угодил в поле зрения своего визави. Понятно, что оба графа, всякий желая перехитрить другого, Приставили к Арсентьеву своего оловянного солдатика. Тянулись долгие вечерние часы. Тайный петербургский посланник. Или нет, чтобы не запутаться, пусть лучше остается отставным штаб -ротмистром. Не зажигая свечей, ходил по комнате. Время от времени принимался ерошить волосы и яростно тереть глаза. Умыться бы сейчас холодной водой, но, как назло, слуга еще не появлялся. Вернувшись с пикника, Фальк получил, наконец, возможность остаться наедине с собственными рассуждениями. Кужи нуждали Нестерова и Вебера. Гроза продолжалась, и оттого оба они задерживались. Минуты праздности фехтмейстер по своему обыкновению употребил столком, Переоделся в сухой наряд, мокрую одежду развесил сушиться. И наскоро выпил прихваченный на кухне кофе. Жаль, без ликера. Покончив с делами, Иван Карлович лег на продавленную софу и закинул руки за голову. Из-за непогоды стемнело куда быстрее, чем вчера. Проем окна, совсем недавно еще светло-серый, в одночасье налился непроницаемой чернотой. Беспрестанный шелест дождя и громовые раскаты сводили на нет все прочие звуки. Оттого очень скоро начало казаться, что дом князя совершенно пуст. По подоконнику, промеж распахнутых створок, барабанили крупные капли. «К черту сонливость!» — подумал молодой человек. Вскочив, он выволок на середину комнаты стул, набросил на него давишний пиджак управляющего, поверх водрузил широкополый цилиндр. Затем осторожно ввернул рукоять одной из шпаг меж прутьями высокой спинки, так, чтобы острие уставилось прямо на него. Отступил на два шага критически оглядывая получившуюся конструкцию, удовлетворенно кивнул и даже позволил себе легкую улыбку. Отставной штаб мистер нарочно соорудил некое подобие противника, чтобы было с кем фехтовать. Поединок с воображаемым врагом давно вошел у него в привычку и самым отменным образом помогал привести голову в порядок. Бывало, даже способствовал нахождению выхода из крайне запутанных ситуаций. Иван Карлович потянул из свертка вторую шпагу и привычным движением кисти очертил вокруг клинка противника замысловатый зигзаг. После предпринял несколько коротких финтов, позволяющих в настоящем бою прощупать оборону противостоящего фехтовальщика, воздерживаясь при этом от длинных выпадов и, следовательно, не подвергаясь сколько-нибудь серьезной опасности. И вот сталь, наконец, соприкоснулась со сталью, раздался негромкий жалобный звон не раз позволявший Фальку как следует сконцентрироваться. Высокий лоб молодого человека наморщился, и разум сам собой принялся услужливо расставлять мысли по полочкам. Начать, вне всяких сомнений, следует с разделения всех находящихся в усадьбе людей на тех, кто может быть агентом, и тех, кто не может. Притом, вторых выделить очень даже просто – Во-первых, это, конечно, его сиятельство князь Арсентьев и его дрожайшая сестрица Софья Афанасьевна. Удар острием обострие, звон. Во-вторых, господин Вебер. Он давно состоит на службе и, будучи полицейским чиновником, так или иначе находится у Петербурга на виду. Удар, звон. В-третьих, исключить из перечня подозреваемых следует и служанку Татьяну. Несмотря на то, что она появилась в усадьбе по окончанию весны, то есть в срок, вполне подходящий под предполагаемый период прибытия агентов в Курган, она никак не может быть подсылом, поскольку биография ее более-менее известна и подтверждена. Мерси повару Семеновичу. «Оказалось, Татьянина тетка слывет в этих местах настоящей достопримечательностью» потому ее племянницу, часто помогавшую ведуньей в обрядах, знали многие. Прочую челядь также надлежит отсеять, ибо вольного доступа в дом более ни у кого нет, а без этого теряется практическая возможность действовать. Удар, звон. За сим, пожалуй, исчерпывается список лиц, абсолютно негодящихся на роль шпиона. Следующий будет труднее. Практически все свободное время сегодняшнего дня было потрачено на осторожные расспросы дворовых о том, кто из господ, когда и откуда припожаловал. Хронологию событий удалось восстановить без особого труда, правда, с православным колоритом, поскольку всякий из запрашиваемых вел отсчет времени от какого-нибудь церковного праздника, руководствуясь полученными данными. Фальк расположил имена из второго списка в порядке их появления в доме Арсентьева. Получилось вот что. Первое. Бывший адъюнкт-профессор при кафедре истории Императорского Санкт-Петербургского университета А. А. Мостовой. Прибыл, как показал тот же Семенович, в феврале сего 1840 года. А в ноябре-декабре года предшествующего, что общеизвестно, еще находился на берегах Невы. Второе, управляющий В. М. Холонев, назначен на должность не позднее Великого Поста, поскольку к тому времени уже привез в имение Татьяну, вернувшись из своей первой ревизорской поездки по землям Арсентьева. Третье и четвертое. Доктор В. С. Нестеров, титулярный советник, княжеский борец Т. Н. Ефимов, проще говоря, Тимофей, объявились в усадьбе с разницей в несколько дней. Аккурат посреди лета, на Петров день. Пятое. Последней в доме его сиятельства появилась Ока Листвицкая, купеческая вдова польского происхождения, дочь знаменитого своими антироссийскими настроениями генерала. Случилось это четыре дня тому назад. Вот вам, дамы и господа, весь перечень подозреваемых. «Остается пораскинуть мозгами, и пресловутый графов подмастерья непременно в нем отыщется». Иван Карлович щелкнул каблуками и лихо отсалютовал смутно угадывающейся в темноте широкой фигуре. «Разведка боем была завершена. Теперь следовало перейти к более решительным пассажам». «Ну, за дело!» «Представляющих интерес персон набралось числом пять» потому что оборотмистер положил себе исполнить пять фехтовальных упражнений, по одному на каждого. Подступаясь к мысленной аттестации Алексея Алексеевича, молодой человек честно признался себе, что до некоторой степени к всему персонажу предвзят. Это плохо, непрофессионально. Приступать к занятию согласно сочинению блистательного вальвиля следует с отработки так называемых «кистяных ударов». Такой удар нацелен на правую руку противника, что при достижении успеха позволяет его обезоружить. Подобный прием был заимствован из науки владения саблей, а ныне успешно адаптирован применительно к шпаге. Ну хорошо-с, попробуем. Профессор Мостовой. Само его появление выглядит весьма подозрительно. Аморальный образ жизни, скандал в свете, бегство от сатисфакции – Необычен и выбор локации. Любой житель столицы предпочел бы сибирской глухомании, Европу или на худой конец новый свет. Потом еще эта история с гладиаторскими боями. Кто, спрашивается, подбил его сиятельство на строительство доморощенного амфитеатра? Фехтмейстер чуть наклонился телом на правую ногу. Шпага с обманчивой неторопливостью описала полукруг и с легким шелестом коснулась манжета пиджака. На пол скользнул невесомый кусок ткани. Так, что там дальше у маэстра? Кажется, перевезные удары. Или нет, сперва боковые. Заглянуть в книгу? Нельзя прерывать упражнения, потеряется настрой. Пусть будут боковые. Удары, разрубающие тело наискось. Управляющий Холонев. Судя по обнаруженному в гардеробе студенческому вицмундиру, человек образованный, однако не принадлежит к числу паркетных шуркунов и белоподкладочников. Мог бы сделать себе имя в любой из столиц, но не захотел, подался в провинцию. Как удалось установить из показаний дворни, прежнего бурмистра князь разжаловал стараниями господина Холонева обличившего предшественника в беззастенчивом присвоении хозяйского имущества. Вопрос, для чего ему это понадобилось? Ведь не из карьерных же соображений. А еще шкатулка с пистолетами и уроки стрельбы для мадемуазель Софи. Кстати, при чем здесь она? Неужели лейтмотивом всему служит обыкновенная, необыкновенная, если романтизировать, любовь? А еще любопытно. Стал бы настоящий агент селить в собственной комнате приезжего, а после столь неуклюже заметать следы. Молодой человек произвел настолько молниеносное движение клинком, что всякому стороннему наблюдателю, окажись он сейчас в комнате, почудилось бы, что поло пиджака распоролось само собой. Пришел черед перевезного. Название этого удара пошло от солдат, заметивших, что нанесенная с помощью него рана, напоминает патронташную перевесь. Находясь в терции, следует быстро перейти в кварту и, исполнив так называемую вертикальную восьмерку, нанести удар противнику от левого плеча вниз до правого бедра. Здесь Фальк мог бы собой гордиться. Мало того, что перевязанный, хоть и считающийся сложным, всегда удавался ему на ура, так он еще и выдумал для него иную вариацию – изворотную. В эдаком виде выпад производился не сверху вниз, а снизу вверх, сразу на выходе из восьмерки. Такого враг наверняка не ожидает, а посему не вдруг сообразит, как отразить. Важно только не забывать про скорость и точность, потому если возьмешь слишком медленно или широко, непременно подставишься сам. Доктор Нестеров пожалуй, единственный из всех, кто соединился с князем наиболее гармоничным манером и состоял теперь с семейством Расентьевых в самых коротких отношениях. Никакой навязчивости или необыкновенности обстоятельств в его случае не было, однако всегда полезно подвергнуть нечто, представляющееся безупречным, испытанию скепсисом. На первый взгляд, обыденная история – Немолодой врач решил утвердиться в профессии и, исключив конкуренцию большого города, перенес практику в тихое место. Казалось бы, ну что здесь странного? А ну вот вам, пожалуйста, отсутствие конкуренции. Его прежний коллега, имевший ход к высокому сословию, скоропостижно приставился на троицу. Не слишком ли скоропостижно? И при каких любопытных обстоятельствах? Очень уж сие скорбное происшествие Вадиму Сергеевичу оказалось на руку. Странно? Еще бы не странно. Шпага со свистом рассекла воздух, очертив перед стулом манекеном некое подобие цифры 8. И по паркету весело запрыгали крупные английские пуговицы. Самое время перейти к так называемым «ляжечным ударам». Всякий маломальски приученный к холодному оружию человек Знает, что ляжечные атаки хороши в репостах, то есть ответных ударах. Здесь как? Парировал выпад неприятеля и соколом вниз к его опорной ноге. Удар по требует изрядной силы и, как правило, рана получается глубокой, что исключает способность жертвы продолжать сражение. Княжий борец Ефимов. Полную противоположность господину Нестерову является собой образец таинственности. Что про него известно? Да практически ничего. Явился непонятно откуда и непонятно зачем. Как жил до этого, тоже неизвестно. На какой то черт добровольно подался в помещичьи гладиаторы, да еще и на первом же занятии обнаружил привычку к шпаге. Днем Ефимов безотлучно находится в кузне. Ночует в старой бане. Его можно было бы легко отнести к числу обыкновенной дворни, если бы не одно «но». В Ефимова по уши влюблена горничная Татьяна, которая вхожа в господский дом и имеет самые неограниченные возможности. Велика ли вероятность, что Тимофей действует или собирается действовать через нее? Велика, и даже очень. Иван Карлович механически проделал затверженное в памяти движение. Парировал воображаемый выпад, слегка отвел руку и хлестка, почти без размаха, ударил в самую середину ножки стула. Разумеется, плашмя. Не хватало еще испортить князю хорошую мебель. И, наконец, последний пункт намеченного занятия. Головной удар. Изо всех прочих он отличается наибольшей эффективностью не говоря уже об эффектности. Старик Вальвиль уделил в своей книге этому способу членовредительства целую страницу. Вот наиболее интересная цитата. «Удар в голову, разрубающий оную, как правило, по диагонали, зачастую употребляется не один, но купно с другими и проводится с чрезвычайным проворством. Любовь маэстро к всему пассажу чувствуется в каждом слове. Купеческая вдова Листвицкая. Прежде всего, необходимо помнить, что женщина-агент в наше время явление довольно нередкое. В высшем свете, например, их полным-полно, и каждая уникальна. И Ольга Казимировна, дама по-своему уникальная. Постоянно жительствуя в Саратовской губернии, она привычна к многочисленным вояжам, род занятий обязывает. Надо полагать, нередко бывает и в Петербурге, а, стало быть, представляет собой превосходный материал для вербовки. Статус крупного заводопромышленника может служить надежным прикрытием. Позволяет легко объявиться где угодно и когда угодно, всякий раз объясняя свое присутствие интересами дела. Да и кто подумает, что человек такого уровня может быть чьей-то рукой? Нет, нельзя ее сбрасывать со счетов. Шпага со свистом рассекла воздух, из головы воображаемого противника одна за другой повалились две половинки некогда щегольского цилиндра. Вот и определился круг потенциальных противников. Теперь от теории необходимо перейти к практике. Но действовать следует осторожно. Нельзя поставить под угрозу всю соколиную охоту. Кто-то негромко постучал в дверь. Молодой человек проворно убрал следы своего необычного упражнения и отправился было отворять, но вдруг потерял равновесие и с грохотом полетел на пол. Посверкивая мутными гранями, в угол обиженно откатилась виновница крушения, оброненная вчера малахитовая чернильница. Несмотря на крепко ушибленную поясницу, отставной рот, мистер заметно повеселел. Он сел, свернул ноги калачиком и блаженно зажмурил свои большие зеленые глаза. План составился сам собой».